Жальма запер за собою дверь и откинул свою белую челму, так как ему казалось, что кольцо из раскаленного железа сжимает его голову. Черные волосы обрамляли его бледное прекрасное лицо. Сложив на груди руки, он медленно обвел взором вокруг себя. «Постель! Постель!» которую мы так ни разу и не разделили. А что это течет у меня по лицу? Нет, это не кровь. Я впервые плачу. Я плачу. Он сделал шаг вперед и застыл неподвижно на месте. После нескольких минут тяжелого раздумья Джальму упал на колени и поднял голову к небу. Залитое слезами лицо молодого индуса не выражало ни злобы, ни отчаяния, ни радости удовлетворенной мести. На нем было написано только неизмеримое, простодушная скорбь. Рыдания душили Джальму, слезы текли по его щекам. Умерла Умерла умерла. Та, которая сегодня еще отдыхала Счастливая в этой комнате Теперь убита мною Теперь Что мне в ее измене? Я не должен был убивать ее Она мне изменила Она любила человека, убитого мною уже Любила, «Значит, значит, я не сумел заставить предпочесть себя!» «Да и как я, бедный дикарь, мог заслужить ее любовь? Какие у меня права?» «В чем мое очарование? Она меня не любила. Это моя вина!» «Она, великодушная, как всегда, скрывала от меня свое безразличие под видом дружеской привязанности» для того, чтобы, чтобы не сделать меня больно, не сделать меня несчастным. И за это я ее убил. Но в чем ее вина? Разве она не пришла ко мне сама? Разве не открыла двери своего жилища? Разве не позволяла целые дни проводить с нею наедине? Наверное, она старалась меня полюбить. Старалась и не могла. Я любил ее всеми силами своей души, но, но моя любовь, моя любовь не удовлетворяла требованиям ее сердца. Не удовлетворяла требованиям ее сердца. В это время дверь ванной комнаты, выходящая в комнату, тихонечко... Avaa